«Видите ли, Зюкин, у нашего с вами юного знакомца очень небольшой лексикон. На все вопросы ответ обнакновенно. И а кто его знает? Единственная установленная примета нанимателя — мордатый. Боюсь, это нам мало чем поможет. Ладно, пойду немного отдохну. Когда придет весточка от Линда, разбудите». И ушел к себе. «Неприятный человек!» А я все не решался далеко отойти от телефонного аппарата, что стоял в прихожей, расхаживал взад-вперед, стараясь сохранять вид строгой задумчивости, но слуги уже начинали поглядывать в мою сторону с явным недоумением. Тогда я встал у окна и притворился, что наблюдаю, как лорд Бенвилл и мистер кар Оба в белых брюках и клетчатых кепи играют в крикет. Собственно говоря, они не играли, а с весьма кислым видом прогуливались по крикетной площадке. Причем Милорд беспрестанно что-то говорил, кажется, все больше сердясь. Наконец он остановился, обернулся к своему спутнику и пришел в истинное неистовство — Замахал руками, а раскричался так, что даже мне через стекло было слышно. Никогда раньше не видывал, чтобы английские лорды вели себя подобным образом. Мистер Карр слушался скучливым видом, нюхая свою крашеную гвоздику. Фрейби стоял несколько в стороне, на господ не смотрел вовсе, а покуривал трубку под мышкой у батлера были зажаты два деревянных молотка с длинной ручкой вдруг лорд бэнвил выкрикнул что-то особенно громкое и влепил мистеру карру звонкую пощечину от которой у всего последнего слетела кепи я обмер испугавшись что британцы сейчас затеет прямо здесь на лужайке свой варварский бокс но мистер Кар Лишь кинул цветок под ногами лорду и пошел прочь. Его светлость простоял на месте не более нескольких мгновений, а потом бросился в догонку за своим сердечным другом. Догнал, схватил за руку, но мистер Кар рывком высвободился. Тогда милорд бухнулся на колени и в такой неавантажной позе засеменил за побитым Фрейби, позевывая, двинулся следом со своими колотушками. Я не понял, что у них там произошло, и, честно говоря, мне было не до их английских страстей. К тому же мне пришла на ум отличная мысль, освобождавшая от прикованности к телефону. Я послал за старшим из агентов и попросил его сменить меня в прихожей с тем, чтобы при звонке от похитителей за мной немедленно послали в оранжерею. Кажется, описывая Эрмитаж, я забыл упомянуть о самом приятном помещении этого старого дворца — застекленном зимнем саде, выходившем своими высокими окнами на Москву-реку. Именно это, уединенное и располагающее к задушевной беседе место, я избрал для того, чтобы исполнить дело, мучившее меня уже четвертый день. Следовало преодолеть проклятую застенчивость и сказать, наконец, бедной, истрадавшейся мадемуазель де Клик, что ей не из-за чего так казниться. Но откуда ей было знать, что за кустами спрятана еще одна карета? Ведь даже сам хитроумный Фондорин, знавший о докторе Линде, и тот не догадался. Я велел Липсу накрыть в оранжереи столик на два прибора и послал к мадемуазель спросить, не угодно ли ей выпить со мной чаю. В Петербурге мы частенько сиживали так вдвоем за чашкой другой доброго кяхтинского алонга. Уголок я выбрал славный, совершенно закрытый от остальной части оранжереи пышными кустами магнолий. Пока ждал гувернантку, очень волновался, подбирая правильные слова, недвусмысленные, но в то же время не слишком навязчивые. Однако, когда мадемуазель пришла, печальная в строгом темно-сером платье, с шалью на плечах. Я не решился так сразу приступить к щекотливой теме. — Смешно, — сказал я, откашлившись. — И здесь сад, и там. Я имел в виду, что мы сидим в зимнем саду, а за стеклом тоже сад, только натуральный. — Да, — ответила она, опустив голову и помешивая ложечкой чай. — Напрасно вы! — Вырвалась у меня, но тут она подняла голову, взглянула на меня своими блестящими глазами, и я закончил не так, как намеревался. Тепло оделись. Сегодня совсем летний день, даже жарко. Ее взгляд погас. — Мне не жарко, — тихо проговорила мадемуазель, и мы оба замолчали. Из-за этой-то тишины все и произошло. В оранжерее раздались шаги и донесся голос к ксении Георгиевны.